Глава двадцать первая Утро началось со звона стекла. Открыв глаза, я увидела Дэйл, которая насыпала порошок в чашку и развела его водой. Потом с улыбкой протянула мне жидкость. «Доброе утро, Дона! Выпейте, пожалуйста!» Я подозрительно принюхалась. Пахло какими-то травами. «Что это?» «Укрепляющий настой, Дона». Он придаст вам сил. Наставница также велела выпить эти четыре бутылочки. На столике у кровати появились стеклянные емкости, наполненные разноцветными жидкостями. — Что, все сразу? — в ужасе воскликнула я, понимая, что лекарства вкусным не бывает. — Нет, в течение дня, — успокоила Дея. — Завтра я принесу другие. — Зачем? Разве Дона Сиона не собиралась? Я прикусила язык. Хозяйка приюта сказала «Начнем с завтрашнего утра». Если лечение заключается в том, чтобы пить противное зелье, возражать глупо, лишь бы вернуть молодость и здоровье. О прежней внешности я даже не мечтала. После завтрака Дэя принесла целую стопку книг. Наставница просила вас прочитать их, начать лучше с первых верхних. Вечером дона Сиона проверит, как много вы запомнили. Пожав плечами, я взяла первую книгу в потрепанной обложке. Ее страницы были желтыми, но текст, написанный от руки, вполне разборчив. Главы начинались с большой буквы, украшенной сложными завитушками и рисунками. Это оказалась история Лусора. Наверное, Сиона надеется, что после исцеления я отправлюсь в столицу. Не хочется ее разочаровывать. С другой стороны, если попала в другой мир, нужно больше узнать о нем. Листая страницы, я не заметила, как увлеклась. Книга, напоминавшая наши летописи, оказалась интересной. Язык автора — ярким и образным. Для будущего историка, которым я хотела стать, — просто находка. Ближе к вечеру появилась Сиона. Женщина довольно улыбнулась, заметив, с каким вниманием я читаю. «Тебе понравилось, Айрин?» «Да», — я неохотно закрыла книгу. «Но я думала, что я сегодня же постараюсь тебя исцелить», — кивнула хозяйка приюта. «Понимаю твое нетерпение, но раны, полученные тобой при падении в реку, должны полностью зажить. В противном случае...» «Молодость вернется, но на лице останутся некрасивые шрамы». Я машинально провела ладонью по щеке. «Как же надоели бинты! Скорее бы от них избавиться!» К моему удивлению, Сиона не стала спрашивать меня о прочитанном. Вместо этого она села, откинувшись на спинку стула, и начала рассказывать о столице, королевском дворце и своей прежней жизни. Очень часто звучали имена Геда или Гирёна. Наставница рассказывала смешные истории из их детства, а когда она говорила о Белси, ее голос чуть заметно дрожал, и тонкие пальцы стискивали батистовый платок. Так прошло десять дней. Я выпила уйму зелий от противно горьких до почти сладких, прочитала все книги, принесенные Дей. Девушка несколько раз проверила меня сканирующим артефактом, пока, наконец, не сказала. «Вы здоровы, Донарин". Присутствовавшая при беседе Сиона удовлетворительно кивнула. «Отлично. Позабудься, Дэ, чтобы меня сегодня не беспокоили. Меня нет ни для кого, даже если приедут принцы». «Конечно, наставница». «Я вздрогнула». По спине пробежал противный холодок, сердце пропустило удар, а затем забилось вдвое быстрее. К щекам прилила кровь, дыхание перехватило, я до боли стиснула руку Сионы. «Сегодня! Наконец-то!» «Не нужно так волноваться, Арин», — с мягким упреком произнесла женщина. «Все будет хорошо, ты ничего не почувствуешь, просто уснешь и проснешься». «Такой, как раньше?» Я ответила, с трудом подбирая слова. «Дона Сиона, если ничего не получится, я все равно буду вам благодарна. Вы столько для меня сделали, больше, чем кто-то другой в этом мире. Спасибо большое!» Сиона, наклонившись, коснулась губами моего лба. «Тебе просто не повезло, Арин. Поверь, хороших людей» в мире больше, чем плохих. Повинуясь взмаху ее руки, служанка вышла, плотно прикрыв за собой дверь. Сиона сняла с пальца кольцо с голубым камнем и поднесла его к моему лицу. Камень засверкал, притягивая взгляд, и я почувствовала, как тяжелеют веки. «Спи, Арин, пусть тебе приснится тот, кого ты любишь». И пусть твои мечты сбудутся.